Здравствуйте, ребята! Сегодня мы поговорим о дружбе, о том, как надо дружить и помогать друг другу. Но прежде чем вы услышите сказку, мой старый хороший друг Гномик расскажет вам свою историю. На свете жил маленький гном. Ни с кем этот гном не дружил. На ключ запирал он свой дом и так в одиночестве жил. Когда выходил из дверей, то вешал огромный замок, чтоб только никто из зверей попасть в его домик не смог. Любил он, как гномики все, искать по ночам старый клад, а утром по свежей росе любил возвращаться назад. Затем он свой дом запирал на крепкий железный засов И камушки долго считал, алмазы из гор и лесов. Но как-то случилась беда, в лесу гномик ключ потерял. Заплакал он горько тогда, куда же мой ключик пропал? Никто мне не сможет помочь. Я дружбы ни с кем не веду, Кругом же глубокая ночь. <мышонок>, Мышонок тут вышел к нему, А в лапках он ключик держал, И гном улыбнулся ему И радостно лапку пожал. <мышонок> Затем все алмазы собрал И вверх их подбросил наш гном. Так звезды в ночи зажигал, Чтоб стало светлей всем кругом. С тех пор прошло много веков. Открыт стал у гномика дом Для эльфов и разных зверьков Со всеми жил в дружбе наш гном. Вот такая поучительная история. А еще гномик мне рассказал интересную сказку о дружбе. Вы готовы слушать? Итак, начинаю! Ходит ёжик без дорожек по лесу, по лесу, И колючками своими колется, колется. А я ёжику ежу ту тропинку покажу, Где катают мышки маленькие шишки. Маленький ёжик заблудился в лесу. Целый день он пытался найти тропинку, ведущую к дому, Но с каждым шагом только углублялся в чащу леса. Стемнело, пошел дождь, и вместе с его капельками из глаз ежика падали слезинки. Ежик замерз, проголодался и представил, как сильно беспокоится его мама, которую он очень любил и не хотел ничем огорчать. Рассчитывать на чью-либо помощь было бесполезно, потому что друзей ежик не имел. Лесные зверята Вечно подсмеивались над ним И подшучивали Только за то, что он не такой мягкий И пушистый, как они А колючий, маленький Да к тому же еще и толстый Когда сворачивается в клубок Никого не интересовало Что под этими колючками Скрывается что-то очень нежное И доброе С ежиком Даже не пытались подружиться И тогда мне над кем будет посмеяться Каждое утро в лесу Пятеро друзей зайчик, Медвежонок, Барсук, Енот и Белочка Начинали с придумывания пакости и дразнилок Для ежика Однажды Заяц предложил вырыть яму, замаскировать ее ветками, позвать ежика. После этого случая ежик несколько дней хромал, потому что, падая в яму, подвернул лапку. И никому его не было жалко. Наоборот, с забинтованной лапкой он был еще более смешон, чем раньше. И вот однажды наступил такой момент, когда всем надоело дразнить ёжика старыми способами, а новые никак не придумывались. Что-то странное произошло между друзьями. Они стали ссориться и подшучивать друг над другом. «Что это вы меня дразните? Я же не ёж какой-нибудь!» И тут медвежонок удивился, насколько точными были его слова. Именно в эту минуту он оказался на месте ёжика. Косолапый, косолапый, косолапый, косолапый, косолапый, Тонти, не дровите меня. Косолапый, косолапый, косолапый, косолапый. Но... но звери не унимались. Они нашли себе новый интерес, увидев что участь ёжика постигла его самого, Медвежонок ушел. Вот и не стало у меня друзей. Никому-то я теперь не нужен. Медвежонок шел, не глядя себе под ноги и, не заметив пенёк, споткнулся. Ой, ой, как больно! Помогите! Но на помощь никто не шел. И снова медвежонок вспомнил ёжика. Как же ему должно было быть больно, когда он упал в яму. А тем временем ёжик все искал дорогу домой. Увидев медвежонка, он очень обрадовался, что хоть кто-то повстречался ему на пути. Сейчас он начнет надо мной смеяться. Привет, медвежонок! Я тебя поклажу лапкой, и боль пройдет. Ну как? И правда, уже не больно. Спасибо. Я и не знал, что ты умеешь лечить. А, а почему ты никогда никому не рассказывал о своем даре? А потому что меня никто и никогда не спрашивал об этом Мне так стыдно, прости меня Я больше тебя никогда не обижу Как хорошо, что ты мне повстречался Я заблудился, к маме хочу Так давай, я провожу тебя домой Я знаю дорогу Пойдем Пойдем Пойдем Дороги. Они о многом разговаривали, смеялись. Впервые медвежонку было весело просто так. Он сделал открытие. Оказывается, для того, чтобы тебе стало весело, совсем не обязательно смеяться над кем-то. Знаешь, это даже хорошо, что все со мной перестали дружить. Иначе я бы никогда не понял... Как плохо оставаться одному, как тяжело на душе, когда тебя дразнят. И как здорово находить себе новых друзей. Нужно обязательно рассказать об этом моим старым друзьям. На следующий день, увидев медвежонка с ежиком, девочка закричала. Смотрите, косолапый разговаривает с колючкой Ха -ха. А как же они смешно смотрятся Не обижайте моего друга Чтобы дружить, совсем не обязательно делать кому-то плохо Можно ведь вместе играть и помогать друг другу Вот уж нет С предателями мы не водимся да, да ведь это вы Меня бросили Но я не сержусь Благодаря вам Я узнал Что нельзя обижать кого-то Только за то Что он на вас не похож Посмотрите Какие мы все разные Белочка Самая пушистая хм? Енот Самый маленький Что? А я большой А вот заяц быстрый Но это же не мешало нам быть всем вместе А ну их, пойдемте лучше в сороку колючками кидаться Они так ничего и не поняли Не расстраивайся, медвежонок Они поймут, обязательно все поймут Пока Барсук, Енот и Белочка гоняли сороку, Зайчик случайно застрял в расщелине дерева. Когда Белочка увидела, как он пытается выбраться, она рассмеялась. Вы только посмотрите, какой наш заяц глупый и неосторожный! Ничего смешного! Лучше помоги выбраться, а то еще веса прибежит сейчас! Я бы помогла! Ты только что-то мне за это дашь? Но у меня нет ничего. Вот когда будет, тогда и позовешь. Белочка, постой! У меня дома есть точная морковка. Бери сколько хочешь, только не оставляй меня на съедение, лисе. А я не верну. Куда же ты, барсук, енот? Но никто не шел на помощь. После какое-то время появилась лиса который так боялся зайчик. Она подошла к нему поближе и облизнулась. «Вот и все!» Подумал заяц и закрыл глаза. Лиса схватила его за уши, открыла рот, но вдруг... вдруг что-то больно укололо ее в спину. «Ой, что это?» Обернувшись, она увидела ежика и медвежонка Ладно, маленькая колючка Я до вас еще доберусь Ну как ты, заяц? Как ты? Вы спасли мне жизнь Что я могу для вас сделать? Просто давай играть вместе А вы меня возьмете? Конечно, играть в прятки или жмурки гораздо интереснее, чем кидаться колючками Птиц Ежик, я причинил тебе так много неприятностей. Не продолжай, зайчик. Оставшись втроем, белочка, енот и басук почувствовали, что им все надоело ничего уже не интересно. Всех птиц они разогнали, медвежонка и зайчика потеряли, а смеяться над ежиком стало уже опасно, ведь теперь он не один а с Мишкой самым сильным среди них и зайчиком самым быстрым и ловким. Вы как хотите, а я иду мириться. Мне надоело придумывать, чем сегодня или завтра кидать в сороку, кому вырыть яму, а потом в нее же самими попасть, как случилось с зайчиком и медвежонком. Может, они примут меня в свой круг, Ёжик знает много игр Я видел вчера, как им было весело и интересно Енот задумался Да пусть идет, нам и вдвоем будет не хуже Нет, такая жизнь меня больше не устраивает Скоро с нами вообще никто не будет знаться Ничего хорошего ведь от нас не видели А ёжик, ёжик может научить залечивать раны Как хотите, проживу и без вас Показала Белочка и взбежала вверх по дереву к своему дуплу. Несколько дней подряд наблюдала она оттуда, как резвятся ее бывшие друзья и спешат на помощь к тем, кому это нужно. «Иди к нам, Белочка!» Но она пряталась в своем домике. Спустя еще один день Белочка наконец поняла, «Как грустно и скучно оставаться одной!» «А как же Ежик жил все это время?» Подумала она, и с этой мыслью спустилась с дерева. Так в лесу возникла команда спасателей, которые спешат на помощь к тем, кто попал в беду. Ежик научил нас залечивать раны, играть в разные интересные игры». Рассказал нам множество интересных историй. Я так рад, что мы все подружились! Спасатели дружили много лет, ибо в этой команде каждый занял свое особое место. Каждый знал, что всегда может рассчитывать на плечо друга и принимал другого таким, какой он есть. Ну как, ребята, понравилась вам сказка моего друга Гномика? А теперь подумайте и ответьте на такой вопрос. А что бы вы посоветовали ёжику, чтобы над ним не смеялись? Ведь такие ёжики, белочки-медвежата, живут среди нас, и мы сами можем оказаться на их месте. Не забывайте об этом, ребята. Ну, а мне пора в путь. Не грустите, скоро встретимся».